Глава 14. Нет, я не соглашусь с этим ужасным условием, пока обоих нас не подвергнут пытке. Этот рок что-то очень слабо протрубил, сказал Гагенбах, поднимаясь на вал, с которого видно было происходящее за воротами. Кто там приближается, Килиан? Два человека с лошаком, ваше превосходительство, и, как мне кажется, купцы. Купцы? В своём ли ты уме? Вероятно, ты хотел сказать погонщики. Слыхано ли, чтобы английские купцы ходили пешком с таким малым багажом, который помещается на одном лошаке? Это какие-нибудь нищие цыгане или те люди, которых французы называют шотландцами, бездельники. Я их помарю здесь голодом за то, что у них тощие кошельки. Не спешите так заключать, ваша светлость, возразил Килиан. Маленькие тюки могут вмещать в себя дорогие вещи. Но богаты они или бедны, во всяком случае, это те самые люди, по крайней мере, судя по приметам. Старший из них стройный мужчина со смоглам лицом, лет 55, с проседью в бороде. Младший 22 или 23 лет, ростом выше первого, красивой наружности, без бороды, со светло-русыми усами. Впустить их сказал Гагенбах, повернувшись, чтобы сойти с вала и отвезти их в таможенную камеру для дознания. Отдав этот приказ, он сам тотчас отправился в назначенное им место. Это была комната, устроенная в огромной башне, при восточных воротах, где находились клещи и другие орудия пытки, которыми жестокий Гагенбах мучил пленников, вымогая от них добычу или какие-нибудь сведения. Он вошёл в эту слабо освещённую комнату, имеющую высокий готический потолок с прикреплёнными к нему верёвками и петлями, представлявшими страшное зрелище, с различными орудиями пытки из заржавленного железа, висящими вокруг по стенам или разбросанными по полу. Слабый луч света, проникающий сквозь одну из многочисленных бойниц, пробитых в стенах, упадал прямо на высокого смуглого человека. сидевшего в самом тёмном углу этого страшного вертепа. Черты лица его были правильны и даже красивы, но в высшей степени суровы. На этом человеке было красное платье, а вокруг плешивой головы его велись густые чёрные кудри, уже начинавшие седеть. Он чистил и точил широкий двуручный меч. Совсем особенного рода и гораздо короче тех, которые, как мы уже говорили, употребляли швейцарцы. Он так прилежно занимался своим делом, что вздрогнул от испуга, когда вдруг со скрипом отворилась тяжелая дверь. Меч выпал у него из рук и с сильным шумом упал на каменный пол. «А, заплечных дел мастер!» — сказал Гагенбах, входя в комнату пыток. Ты приготовляешься к исполнению своей обязанности. Слуга вашей светлости всегда должен быть к этому готов, отвечал палач. Но узник наш верно недалеко. Я заключаю это по падению меча моего, что всегда означает присутствие того, кому определено почувствовать на себе его острё. Правда, пленники близко, Франциск, возразил комендант, но предчувствие твоё На этот раз обманул я тебя. Это такие ничтожные люди, для которых достаточно доброй верёвки, а твой меч жаждет одной только благородной крови. Тем хуже для Франциска Штейнернгернца, сказал человек в красном платье. А я надеялся, ваша светлость, что по всегдашнему вашему ко мне расположению, вы сделаете меня сегодня дворянином. Дворянином? вскричал его начальник. «Не с ума ли ты сошел? Тебя дворянином!» «А почему же не так, господин Арчибальд фон Гагенбах?» «Мне кажется, что имя Франциск Штейнернгернц фон Блутакер, Франциск Кровавая Пашня, законным образом заслуженная, столько же прилично дворянину, как и всякое другое». «Что вы так удивляетесь?» Когда человек моего ремесла исполнит свою суровую обязанность над девятью преступниками благородного происхождения, срубая каждому голову с одного удара, то не имеет ли он право на освобождение от всяких податей и на дворянскую грамоту? Так говорит закон. Но я думаю, что это скорее сказано в насмешку, нежели серьёзно, так как до сих пор никому ещё не вздумалось требовать исполнения этого закона. тем больше славы, — сказал исполнитель правосудия, — для того, кто первый потребует почестей, заслуженных острым мечом и искусной рукой. Я, Франциск Штейнернгернц, буду первым дворянином из моего сословия, если отправлю на тот свет еще одного имперского рыцаря. — Ты ведь всегда был у меня на службе, не правда ли? — спросил Гагенбах. При каком же другом повелителе, отвечал палач. Я мог бы иметь такую постоянную работу. Я исполнял все ваши приговоры над преступниками с тех пор, как выучился сечь плетьми, пытать и владеть этим верным оружием. И никто не может сказать, что я когда-либо давал промах с первого удара и принуждён был наносить второй. Тристрам Апиталь и его знаменитые подручные Птит Андре и Труас Эшель «Малыш Андре» и «Три ступеньки» – действующие лица исторического романа Вальтера Скотта «Квентин Дорвард» – исполнители приговоров при Людовике XI. «Новички! В сравнении со мной по искусству владеть благородным мечом. Насчет же удавок и кинжалов, употребляемых в походе, я бы постыдился соперничать с ними. Эти подвиги недостойны человека, желающего возвыситься до почести и дворянства». Ты большой мастер своего дела, и я этого не оспариваю. Но не может быть, чтобы нынче, когда дворянская кровь становится такой редкой в этих странах, где гордые мужики повелевают рыцарями и баронами, я был бы виновником пролития такого количества её. Я перечислю всех казнённых по именам и титулам, сказал Франциск, развернув пергаментный свиток и начав читать его со своими замечаниями. Первый был граф Уильям Эльверсгоя, На дним я сделал мой первый опыт. Прекрасный молодой человек и умер как истинный христианин. Помню, он ухаживал за моей любовницей, сказал Арчибальд. Он умер в день святого Иуды в лето 1455 года, сказал палач. Продолжай, только без обозначения годов, сказал его начальник. Господин фон Штокенбург Он угнал у меня стадо дорогого скота, заметил Гагенбах. Людовик фон Ризенфельд, продолжал исполнитель правосудия. Этот влюбился в жену мою, прибавил Арчибальд. Три молодых помещика Ламмербургские вы в один день лишили их отца, всех его детей. А он лишил меня всех поместиев, следовательно, мы с ним сочлись. Ты не имеешь нужды продолжать, прибавил он. Я верю твоему счёту, хотя он несколько и пахнет кровью. Но я считал казнь этих трёх молодых людей за одну. Вы напрасно так изволили полагать, сказал палач. Они стоили трёх добрых ударов этому верному мечу. Пусть будет так и упокой Господи души их, сказал Гагенбах. Но твоё честолюбие должно ещё повременить. Гости, прибывшие к нам сегодня, годятся только в тюрьму и в петлю а уж самое большое для пытки поэтому с ними ты не заслужишь никаких почёстей плохое же моё счастье а я видел во сне что вы сделали меня дворянином и при том же падении моего меча выпей бутылку вина и забудь свои предвещания с вашего позволения я этого не сделаю Пить до полудня значило бы подвергать опасности верность руки. Так молчи же и исполняй свою обязанность. Франциск поднял свой упавший меч, почтительно обтёр с него пыль и, отойдя в угол комнаты, встал, опершись обеими руками на эфес своего ракового оружия. Почти в ту же минуту Килиан вошёл с пятью или с шестью солдатами. Они вели обоих Филиппсонов, у которых руки были связаны верёвками. Подайте мне стул, сказал комендант крепости и с важностью уселся перед столом, на котором лежало всё нужное для письма. Кто эти люди, Килиан, и зачем они связаны? Если это будет угодно Вашей Светлости, отвечал Килиан с глубочайшим подобострастием, совершенно не похожим на ту фамильярность, с которой он говорил со своим господином наедине. То мы сочли нужным, чтобы эти чужестранцы не были представлены вам вооружионные. И когда мы потребовали от них, чтобы они оставили своё оружие при входе в ворота по заведённому у нас порядку, то этот молодец вздумал противиться. Я однако сознаюсь, что он тотчас отдал своё оружие, когда отец приказал ему это. Это ложь, вскричал Артур, но повинуясь сделанному отцом знаку, он тотчас замолчал. Милостивый государь, сказал Филипсон. Нам, как чужестранцам, неизвестны уставы этой крепости. Мы англичане и не привыкли переносить личные оскорбления. Почему надеемся, что вы извините нас, узнав, что мы были без всякого объяснения грубым образом вдруг схвачены неизвестно кем? Сын мой по молодости своей с горяча схватился было за оружие, но тотчас по моему приказанию остановился и не только не нанёс удара, но даже не успел еще обнажить меч. Что касается меня, то я купец, привыкший повиноваться законам и обычаям земель, в которых я торгую. Находясь во владениях герцога Бургундского, я уверен, что законы его справедливы и рассудительны. Он могущественный и верный союзник Англии, и, находясь под покровительством его законов, я ничего не опасаюсь». «Хм-хм-хм-хм», — произнес Гагенбах, — приведённый в некоторое смущение хладнокровием англичанина. И может быть, вспоминая, что Карл Бургундский, когда только не овладевали им страсти, как в делах со швейцарцами, которых он ненавидел, желал слить с справедливым, хотя и строгим государем. Эти слова красноречивы, но они не могут оправдать дурных поступков. Вы буйно обнажили меч против солдат герцога, стоявших в карауле, Вы слишком сурово изволите принимать милостивый государь самый простой поступок. Но если вы уж расположены с такой строгостью судить нас, то обнажение меча или вернее сказать, намерение обнажить его в укреплённом городе может быть наказано денежной пеней, и мы готовы заплатить её, если это вам угодно. Вот ещё какой глупый баран, сказал Килиан палачу, подле которого он остановился. несколько отдаляясь от прочих. Он сам подставляет свою шерсть для стрижки. Однако этим он вряд ли выкупит свою шею, отвечал палач. Потому что мне в прошедшую ночь снилось, что повелитель наш сделал меня дворянином, а по падению моего меча я узнал, что это тот самый человек, благодаря которому я получу дворянское достоинство. Он должен сегодня доставить работу моему мечу. Какой ты чистолюбивый дурак, сказал Киллиан. Ведь этот человек не дворянин, а купец, островитянин, ничего более, как английский торгаш. Ты ошибаешься, потому что ты никогда не видал людей близких к смерти. Не видал, сказал Киллиан. А разве я не был в пяти больших сражениях, не считая множества мелких драк и стычек? Это ещё не доказывает храбрости. Всякий будет сражаться, если его поставить лицом к лицу с врагом. Самая дренная собачонка и сидящий на навозе петух сделают то же. Но тот истинно храбр и благороден, кто может смотреть на эшафот и на плаху, на священника, читающего ему отходную, и на палача, меч которого уже готов сразить его в отсвете жизни, как на вещи самые обыкновенные, и таков человек, стоящий теперь перед нами. Пravedlivo, отвечал Килиан. Но этот человек не имеет у себя перед глазами таких страшных приготовлений. Он только видит нашего знаменитого повелителя Арчибальда фон Гагенбаха. А тот, кто видит Гагенбаха, если он сколько-нибудь рассудителен и прозорлив, разве не видит за его спиной палача и меча? Уж, конечно, этот пленник продолжал франциск. Очень хорошо это чувствует. И спокойствие, обнаруживаемое им вопреки такому убеждению, доказывает, что он благородного происхождения. Если это не так, то пусть я никогда не буду дворянином. Кажется, что наш начальник на этот раз хочет изменить самому себе, возразил Килиан. Он смотрит на него с улыбкой. Если это случится, то ты никогда не верь мне, сказал человек в красном платье. В глазах Гагенбаха я вижу нечто предвещающее кровь. Это так же верно, как и то, что созвездие собаки предвещает чуму. Между тем, как эти слуги Гагенбаха таким образом разговаривали между собой в сторонке, господин их старался запутать пленников хитрым допросом относительно дел их в Швейцарии, связей с Бидерманом и причины их поездки в Бургундию. На что Филипсон отвечал ясным и удовлетворительным образом, исключая последние статьи. Он говорил, что отправлялся в Бургундию по своим торговым делам, товары его были в распоряжении коменданта крепости, который мог удержать их все или часть из них, смотря по тому, насколько дозволит ему это ответственность перед его государем. Но дело его с герцогам бургундским было тайное, относительно некоторых особенных статей торговли. в чем участвовали вместе с ним и другие люди. «Одному только герцогу», — прибавил он с твердостью, — «могу я сообщить это дело, и кто поступит дурно со мной или с моим сыном, тот неизбежно навлечет на себя гнев герцога». Гагенбах был смущен твердостью пленника и несколько раз советовался с бутылкой, своим неизменным оракулом в затруднительных случаях. Филипсон бесприкословно вручил ему список всех своих товаров, которые имели в себе нечто столь привлекательное, что Гагенбах буквально пожирал их глазами. Пробыв несколько времени в глубоком размышлении, он поднял голову и произнёс следующее: Вам должно быть известно, господин купец, что по воле Герца никакие швейцарские товары не провозится через его владения. Между тем, как по собственному вашему признанию, вы провели несколько времени в этой земле и сопутствовали людям, называющим себя швейцарскими депутатами. Поэтому я имею причины думать, что эти драгоценные товары скорее принадлежат им, чем такому бедному человеку, каким вы кажетесь. И если бы я согласился на денежное удовлетворение, то 300 золотых монет не были бы слишком большой пени за ваш дерзкий поступок, после чего вы можете отправляться с вашими остальными товарами куда вам угодно, только не в Бургундию. Но именно в Бургундию и к самому герцогу я должен ехать, сказал англичанин. Если я не попаду туда, то путешествие мое бесполезно, и герцог, конечно, прогневается на тех, которые бы меня задержали. Я должен сказать вашей светлости, что государь ваш уже извещён о моём путешествии и, вероятно, прикажет строго расследовать, где и кем я был остановлен. Гагенбах молчал, прискивая средства, как бы удовлетворить своё корыстолюбие, не подвергая себя опасности. Подумав минут 5, он вновь обратился к своему пленнику. «Ты очень решительно рассказываешь свою историю, любезный друг, но я, тем не менее, должен держаться данного мне приказания не пропускать из Швейцарии товаров. Что, если я возьму под стражу лошака и багаж твой?» «Я не могу сопротивляться в вашей воле. Делайте, что вам угодно. В таком случае я поду к подножию герцогского престола и отдам ему отчет в моей миссии». «Да». отвечал Гагенбах, и вместе с тем принесешь герцогу жалобу на лаферетского коменданта в том, что он слишком строго исполняет его повеление. «Клянусь жизнью и моим честным словом», отвечал англичанин, «что я не буду жаловаться. Оставьте только мне мои наличные деньги, без чего мне бы трудно было доехать ко двору герцога. И я так же мало буду думать об этих вещах и товарах, как олень о потерянных им в прошлом году рогах. Арчибальд Гагенбах сомнительно покачал головой. Людям, находящимся в таком положении, как ты, сказал он. нельзя верить, и неблагоразумно было бы на них полагаться. В чём состоят те товары, которые ты должен вручить самому герцогу? Они под печатью, отвечал англичанин. И верно дорого стоит? Не могу этого сказать, отвечал Филипсон. Знаю только, что Герцек очень высоко их ценит. Но Вашей светлости известно, что государи часто платят большие деньги за безделки. При тебе ли они? Но берегись, давая мне ответ. Взгляни на окружающие тебя орудия, которые могут даже не мова «Заставить говорить, и не забудь, что я имею власть употребить их против тебя». «А я буду иметь твердость перенести все муки», отвечал Филлипсон с тем же самым непоколебимым хладнокровием, которое он сохранил в продолжении целого разговора. «Вспомни так же», продолжал Гагенбах, «что я могу велеть обыскать тебя, равно как твои сундуки и тюки». «Я отлично понимаю, что я совершенно в твоей власти, сказал Филипсон. И чтобы не дать тебе никакого предлога к оправданию насилия против беззащитного путешественника, скажу тебе, что Герцекский свёрток у меня на груди под подкладкой. Вынь его, отвечал губернатор. Э, руки мои связаны верёвками и честью, сказал англичанин. Вырви у него свёрток, Килиан, и посмотрим, что это за драгоценность. Ах, Если бы я был в состоянии сопротивляться, вскричал Филипсон, то вы бы скорее вырвали у меня сердце. Но я прошу всех присутствующих быть свидетелями, что печать на свёртке цела и не повреждена в ту минуту, как его у меня насильно отнимают. Говоря это, он обратился к стоящим тут солдатам, о присутствии которых Арчибальд совершенно забыл. Ах ты собака, вскричал комендант, вполне отдавшись овладевшему им гневу. Ты хочешь взбунтовать против меня моих подчинённых? Киллиан выведи отсюда солдат. Сказав это, он торопливо спрятал себе под платьей небольшой тщательно запечатанный свёрток, который Киллиан вынул у купца из кармана. Солдаты вышли вон, но медленными шагами и оглядываясь назад, подобно детям, которых уводят от какого-нибудь интересного зрелища раньше его окончания. Ну, приятель, начал опять Гагенбах. Теперь нас здесь поменьше. Хочешь ли ты быть со мной откровенным и сказать мне, что заключается в этом свёртке и от кого он? Если бы весь ваш гарнизон собрался в эту комнату, то и тогда я бы мог отвечать только то же, что и прежде. Что заключается в этом свёртке, я сам точно не знаю. А особу его посылающую я решился не называть. Может быть, сын твой, сказал губернатор, будет сговорчивее. Он не в состоянии сказать того, чего он сам не знает, отвечал купец. Пытка может быть развяжет вам обоим языки. И мы начнём с этого молодого удальца. Многие сдавались, видя выламываемые члены детей своих, между тем как сами они терпеливо перенесли бы все муки над своим старым телом. Вы можете сделать опыт сказал Артур. И Бог даст мне силы перенести его, а мне твёрдость, чтобы быть свидетелем, прибавил отец. Между тем Гагенбах вертел в руках небольшой свёрток, досадуя, что восковая печать на тонкой тафтяной оболочке, обтянутой вокруг шёлковой нитью, мешала жадным его глазам видеть сокровище, которое, как он догадывался, несомненно заключалось в свёртке. Наконец он велел опять кликнуть солдат и отдал им пленников, приказав посадить их в надёжную тюрьму поорознь и присматривать, в особенности за отцом, как можно строже. "Будьте все свидетелями", вскричал Филипсон, несмотря на угрожающие знаки Гагенбаха, "что ваш начальник отнял у меня свёрток, назначенный его повелителю и государю герцогу бургундскому". У Гагенбаха от бешенства показалось изо рта пена. Разве я не должен был отобрать его, воскликнул он, задыхаясь от ярости. Разве не может скрываться какой-нибудь умысел на жизнь нашего всемилостивейшего государя в этом подозрительном свёртке, найденном у человека ещё более того подозрительного? Разве мы не слыхали о ядах, действующих через одно только обоняние? И должны ли мы, охраняющие, так сказать, вход во владения его величества герцога Бургундского, пропускать тех, которые могут лишить Европу славы её рыцарства, Бургундии у государя, а Фландрию отца? Нет! Солдаты, видите этих нечестивцев? Заключите их в самую глубокую тюрьму, посадите их в рось и под самую крепкую стражу. Этот вероломный заговор составлен за одно с Берном и Залатурном. Арчибальд Гагенбах кричал изо всей силы, побагровев от ярости до тех пор, пока шаги удаляющихся с пленниками солдат и стук их оружия стали уже не слышны. Тогда он побледнел более обыкновенного, брови его нахмурились, лоб изборозддился морщинами от беспокойства. Он понизил голос и запинаясь, сказал своему наперснику: "Киллиан, мы стоим на скользкой доске". И у нас под ногами яростный поток. Что нам делать? Идти вперёд твёрдым, но осторожным шагом, отвечал хитрый Килиан. Жаль, что солдаты видели этот свёрток и слышали сказанное этим неустрашимым купцом. Но так как беда уже сделана, и свёрток находится в ваших руках, то вас непременно обвинят в самовольном распечатании его. потому что хотя бы вы возвратили его с печатью столь же целой, как в ту минуту, когда она была приложена, то и тогда бы сказали, что вы искусным образом её подделали. Посмотрим, что в нём содержится, прежде чем решимся, что нам делать. Это должно быть какая-нибудь редкая драгоценность. Если плут-купец соглашался отдать все свои товары, лишь бы только не смотрели этого свёртка, Может быть, он заключает в себе какие-нибудь важные политические бумаги, которые часто пересылаются между Эдуардом, королём английским, и нашим герцогом. Если это важные бумаги к герцогу, отвечал Килиан, то мы отправим их в Дюжон. А может быть, они такого содержания, что Людовик XI, король французский, заплатит за них чистым золотом. "Стыдись, Килиан", сказал Арчибальд. Неужели ты думаешь, что я стану продавать тайны моего государя королю французскому? Скорее я положу свою голову на плаху. В самом деле, однако ваша светлость, не совеститесь. Тут Килиан остановился, вероятно, из опасения прогневить своего повелителя, говоря слишком ясно и откровенно о его подвигах. Грабить герцога, хочешь ты сказать дерзкий раб, прервал его Гагенбах. Ты очень глуп. Если так думаешь, я беру свою долю из пошлины, взыскиваемой с чужестранцев по воле герцога. И это совершенно справедливо. Даже собака и сокол получают часть свою из приносимой ими добычи. Да и при том, часть значительную, если охотник или сокольничий не очень от них близко. Эти выгоды предоставлены моему званию». и герцог, поместивший меня сюда для удовлетворения его гнева и поправки моего состояния, не станет укорять в том верного слугу своего. При том же во всей Лаферетской области я полный представитель герцога, поэтому я распечатаю сверток, который, будучи назначен ему, по тем же самым причинам отчасти принадлежит и мне». Сказав это как бы для удостоверения себя в своих правах, он перерезал шнурок свертка. который держал в руках, и сняв наружную оболочку, нашёл небольшой ящичек, сделанный из сандалового дерева. Вероятно, вещь, которая находится в этом ящичке, сказал он, очень дорога, если она занимает так мало места. При этих словах он дёрнул крышку, ящичек отворился, и в нём оказалось восхитительное ожерелье из бриллиантов. Судя по их блеску и величине, ожерелье это было чрезвычайно высокой цены. Глаза хищного губернатора и не менее корыстолюбивого клеврета так ослепились необыкновенным сиянием этой драгоценности, что несколько времени были в состоянии выражать только радость и изумление. "Признаюсь", сказал наконец Килиан, "этот упрямый старый плут имел основание противиться". Я бы сам минуты с две вытерпел пытку, прежде нежели расстался бы с такими драгоценностями. Теперь, в семилостийший Государь, может ли ваш верный слуга спросить, на каком основании эта добыча будет разделена между герцогом и его вассалом, основываясь на правилах укреплённых городов? Говоря о собственности, Килиан, мы предположим, что город взять приступом. А ведь ты знаешь, что на приступе, кто первый найдёт, тот и берёт себе всё, не забывая однако награждать верных слуг своих. Таких, как я, например, сказал Килиан. И таких, как я, повторил другой голос, отозвавшийся как эхо на слова оруженосца из самого отдалённого угла этой древней залы. Чёрт возьми! Нас кто-то подслушал, вскричал губернатор, вздрогнув и хватаясь за кинжал. Это верный слуга ваш, как ваша светлость изволили заметить, сказал палач, подходя медленными шагами. Бездельник, как ты смеешь так нагло за мной подсматривать? сказал Арчибальд фон Гагенбах. Не беспокойтесь, заметил Килиан. Честный Штейнернгернц не имеет языка для того, чтобы говорить, и ушей для того, чтобы слышать, иначе как согласно с вашей волей. Притом же его необходимо допустить в наш совет, так как этих людей надо отправить к процам и без замедления. В самом деле, сказал Гагенбах. А я было думал, что их можно пощадить. Для того, чтобы они донесли герцогу бургундскому о том, каким образом Лэферецкий губернатор собирает в пользу его казны провозные и таможенные пошлины. Ты прав, сказал Арчибальд. Мёртвые не имеют ни зубов, ни языков, не кусаются и не пересказывают. Управься же с ними, мастер петли и меча. Очень охотно, милостивый государь, отвечал палач, только с условием, если я отправлю их на тот свет в тюрьме, то мне предоставлено будет право претендовать на дворянство, и казнь эта будет считаться столь же законной относительно моих прав, как если бы она была произведена всенародно. на площади, при дневном свете и через посредством моего почётного меча. Гагенбах посмотрел на палача с видом, показывающим, будто он его не понимает. Но Килиан объяснил ему, что палач, по неустрашимости старшего пленного, уверен в его благородном происхождении и что отрубив ему голову, он приобретёт себе все права, предоставленные палачу, который исполнит свою обязанность. над девятью преступниками дворянского рода. Может быть, он и прав, сказал Арчибальд, потому что здесь приложен пергаментный лист к герцогу относительно подателя этого ажереля, который его просит принять в залог приязни от особы очень ему известной и оказать вручителю ажереля полную доверенность насчёт всего, что он сообщит от имени пославшего его. Кем подписана эта бумага, если я смею спросить, сказал Килиан. Подписи нет. Можно предполагать, что Герцек узнает того, кто к нему пишет, по этому ожерелью, и может быть по почерку. Но по всей вероятности он ни над тем, ни над другим не будет иметь случая показать своей проницательности, заметил Килиан. Гаггенбах посмотрел на бриллианты с мрачной улыбкой. Полач Ободрённый простотой, с которой ему удалось войти в сговор с его начальником, обратился к своей старой песне, настаивая, что этот купец дворянского рода. Такого залога и такой неограниченной доверенности, по его мнению, никогда бы не дали человеку низкого происхождения. Ты врёшь, дурак, сказал Гагенбах. Государю употребляют низких посредников для самых важных назначений. Людовик подал пример, ведя через своего цирюльника и камердинеров такие дела, которые прежде поручались герцогам. монархи начинают думать, что при выборе людей для важных поручений лучше смотреть на их ум, нежели на их род. что же касается гордого взгляда и смелой наружности, отличающих этого человека в глазах подобных тебе трусов, то это принадлежит его родине, а не званию. ты думаешь, что в Англии то же, что и во Фландрии? Где мещанин столько же разница от рыцаря, как кляча от верхового жеребца? Но ты очень ошибаешься. В Англии многие купцы так же горды и храбры, как знатнейшие уроженцы этой богатой земли. Но не теряй надежды. Спровать, как следует этих купцов, и мы скоро будем иметь у себя в руках самого Бидермана, который хотя и пошёл добровольно в мужики, но он благородного происхождения. и своей справедливо заслуженной смертью поможет тебе смыть с себя пятно подлости. Не лучше ли будет несколько повременить с этими людьми, сказал Килиан. Пока мы подробнее узнаем о них от швейцарских пленных, которые скоро будут в нашей власти. Как ты хочешь, Килиан, сказал Ггенбах, махнув рукой, как бы отдаляя от себя какую-то неприятную заботу. Но чтобы это кончилось и чтобы я об этом больше не слышал, Свирепые наперсники поклонились ему в знак повиновения, и кровожадный совет разошёлся. Гагенбах тщательно спрятал драгоценное ожерелье, которое он хотел себе присвоить, изменив своему государю и пролив кровь двух невинных людей. Однако вследствие свойственного злодеям молодошья, заглушая чувство собственной подлости и жестокости, он старался отклонить от себя бесчестие. передав непосредственное исполнение в сфере по своей воле подчинённым ему варварам